Глава сорок четвертая. Поворот не туда. Алексей. Я вышагивал перед лестницей, ведущей на второй этаж, вот уже добрых полчаса. Она сказала, что будет готова к семи тридцати. «Валерия!» Наконец, я не выдержал и позвал хранительницу. Только с громкостью зова перестарался. Боюсь, мой ор услышали еще парочке соседних домов или даже деревень. А? Что? Она вылетела на лестницу в банном халате с расческой в руках. То есть даже причесаться не успела, не говоря о том, чтобы одеться. О, сколько мне всего хотелось ей сказать в этот момент. Сколько всего. Вы должны сдерживаться, показать ей, что можете быть обходительным, добрым, ласковым, приветливым, наконец. «Я вижу, у вас с этим проблемы», — вспомнились нотации Златы. «Да, с приветливостью у меня определенно проблемы, особенно когда жду понапрасну уже добрых полчаса. У меня что, других дел нет?» Нечеловеческим усилием воли я сдержал гнев, растянул губы в улыбке, проговорил Валерии самым приветливым тоном, на какой был способен. «Нам пора ехать». Алексей, все в порядке, насторожилась хранительница. У тебя улыбка какая-то слишком странная. Да чтоб тебя, мысленно проскрежетал я зубами. Конечно, все в порядке, просто давно тебя жду. А, -а, -а, -а, а кивнула она, я буду готова через пару минут. И исчезла еще на полчаса. Появилась, когда уже не ждал. «Извини, пожалуйста, у меня, кажется, сломался фен. Пришлось сушить волосы полотенцем. Ужас!» Она думает, что сломанный фен — ужас. «Но нет. Взбешенный инифер — вот, кошмар. А фен — это так. Незначительная мелочь. Поехали?» — спросил я. Открыл для Валерии дверь своего нового седана. «Надеюсь, этот она не утопит». «А куда? Или пока не скажешь?» «Скажу. У меня в Краснодаре дела, вот решил заодно свозить тебя в гости к родителям. Повидаетесь?» «Я знаю, ты скучаешь. Каждый день матери звонишь. К тому же положительные эмоции могут повлиять на твою память». «Поедем?» «Ого! Не ожидал от тебя такой чуткости». Хранительница тут же юркнула в машину, а я опять улыбнулся. На этот раз вполне искренне. Было приятно видеть, что она оценила хоть что-то. Когда мы выехали на дорогу, я даже разрешил ей выбрать музыку. — С чего это ты такой добрый сегодня? — прищурилась хранительница. — Я еще и твой любимый кофе в дорогу захватил, термос в подстаканнике. Такой счастливой улыбки, как в тот момент, я у Валерии давно не видел. На душе вдруг стало легко и приятно, и я порулил вперед. Прекрасно понимал, с кем еду. Готовился ко всему, ведь предстояло отмотать больше ста километров в компании со злоключением. В багажнике валялось два огнетушителя. Аптечка пухла от всевозможных препаратов, хотя не уверен, что смогу их применить но больше, как говорится, не меньше. Потом еще плед, спасательный круг. Э, да, с кругом, может, переборщил, но если вспомнить полет в реку, то мог еще и спасательную лодку запихнуть. Еле справился с таким нелепым желанием, кстати. Как ни странно, доехали без происшествий. Я доставил Валерию к дому родителей в целости и сохранности, аж возгордился собой за подобный героизм. Едва мы подошли к калитке, к нам выскочила навстречу стройная брюнетка в возрасте, На лицо лет пятьдесят, а то и все шестьдесят. Если верить в фото из анкеты, собранной на хранительницу моими людьми, это как раз и была ее приемная мать. Ой лерочка, детка! — всплеснула руками она, Я так рада! И как давай! обнимать мое злоключение. Да так крепко, словно хотела переломить пополам. А Валерия будто бы не против даже, тоже жалась к женщине, как будто ей приятно. Что может быть приятного в объятии такого рода? Ведь обе знают, что не родные. Мама, это мой шеф Алексей, представила она меня, когда закончили обниматься. Меня немного покоробило это шеф, но Она изначально говорила им, что работала на меня персональным ассистентом, чтобы не задавали вопросов, почему уехала со мной из города. Так что шеф. А это моя мама, Светлана Игоревна, закончила представлять нас Валерия. Очень приятно. В очередной раз за последние пару минут всплеснула руками брюнетка и шагнула ко мне. Я грешным делом подумал, тоже захочет обнять. Даже сделал шаг назад. Еще чего не хватало мне с ней обниматься. Слава Высшему, ничего подобного мать Валерии себе не позволила. Просто пригласила. «А пойдемте пить чай? Я как раз с утра пораньше пирогов напекла с вишневым вареньем. Вы таких точно нигде не найдете». «Нет, нет, спасибо», — криво усмехнулся я. «Мне что, чаю выпить негде?» и не голодаю между прочим чтобы соглашаться на подобное предложение к тому же в городе действительно ждали дела извините мне пора ответил я может быть чуть резче, чем следовал бы и как только это сделал заметил косой взгляд валерий я что плохо скрыл неприязнь поймала меня прочитала в голосе пренебрежение наверное стоило бы Более приветливым с ее матерью. Да что ж такое, почему у меня с этой женщиной никогда ничего не выходит как надо? Валерия. После того, как Алексей уехал, мама обняла меня, повела в дом. Твой работодатель не любит вишню? Спросила она, закусив губу. Нет, с чего ты взяла? Округлила глаза я. Просто он так резко отказался, когда я предложила пироги с вишневым вареньем. Я, надеюсь, не обидела его своим приглашением. Оно и понятно, мы люди простые, чего ему с нами якшаться. Но ведь предложила от чистого сердца. «Надменный пуп земли», — ругнулась я про себя, топая в дом. «Чаю ему с моей мамой выпить зазорно». «Правильно, зачем ему думать о чувствах других людей?» «Мамуль, не заморачивайся», — махнула я рукой. «Я вот от пирогов точно не откажусь». Мы долго сидели на кухне, пили чай, потом болтали с папой, возились в огороде с мамой. Кстати, именно тогда я заметила трех зимородков, наблюдавших за нами. И улыбнулась. Вот тогда Алексей не смог тут быть сам, но все равно позаботился о моей безопасности. Столько инеферов ради одной меня. Потом мы с мамой готовили жаркое на обед, а лазанью на ужин. Это был хороший, качественный день, настоящий. Не знаю даже, как сказать по-другому. Давно у меня таких не было. Уже к вечеру, когда я нетерпеливо вышагивала в гостиной, поглядывая в окно и дожидаясь, пока за мной приедет Алексей, Мама вдруг отложила вязание и спросила. «У тебя с ним что-то есть, да? С чего ты взяла?» «Ну, как же?» Мама откинулась на спинку кресла. «Твой шеф на тебя так смотрел, как кот на сметану или валерьяну. Он определенно испытывает к тебе теплые чувства». «Алексей? Чувства?» Нервно усмехнулась я. «Глупости!» Я более бесчувственного человека, чем мой шеф, не встречала. В той груди сердца нет. Там компьютер. Я целый день об этом думаю. Твой отец тоже когда-то такой был. Не тронь его, не обними. Но изменился со временем. Все идет из семьи дочь. Вдруг у них чувство было не принято проявлять. Слова добрые говорить. Может быть, поэтому он такой... Зажатый, а тебе кажется, что чувств нет. Я резко остановилась. Нахмурилась. Мам, с чего такие далеко идущие выводы? Я женщина простая, но наблюдательная. Утром краем глаза подметила, как у этого Алексея физиономию перекосила, когда я тебя обнимала. Ясно же, не в чести у них были объятия в семье. Может, мама строгая. «Может, еще что?» «Нет у него мамы», — «зачем-то уточнила я». «Так тем более!» «Если с отцом рос, какая тут ласка!» «Он и слово то такого поди не знает!» «Так что ты строго не суди!» «А так, нормальный мужчина!» «К родителям тебя привез, хотя не должен был!» «Доброе дело сделал!» «Просто так такие поступки людьми, у которых вместо сердца компьютер, «Не совершаются «Глупости, говоришь, мам», — фыркнула я. «Это у тебя о нем только первое впечатление такое положительное, потому что меня в гости привез. А так это просто холодная личность с привлекательным лицом. Я знаю, о чем говорю». Мама улыбнулась, всплеснула руками. «Ты считаешь его привлекательным?» «Э-э-э, похоже, из всей моей речи Она выхватила только это слово. «Господи, мама, но у меня же есть глаза. Конечно, он привлекательный, даже красивый. Все при нем, и лицо, и фигура. Но только толку с таким человеком отношений не построишь. Лично я в нем ничего хорошего не вижу». «Он тебе нравится», — улыбнулась мама. «Нисколечко».